в аэропорту меня встречала яна рядом с ней стоял молодой человек высокий худой длинные волосы падали ему на глаза он то их дело их отбрасывал наверное поэтому создавалось впечатление что он очень нервничает сестра рядом с ним казалась совсем маленького роста на ней была короткая юбка и светлая блузка с рюшами которая ей совершенно не шла яна была в том возрасте когда любое замечание воспринимается в штыки, и я остерегалась давать ей советы. Наверное, ее мать помалкивала из тех же соображений. Я не кстати подумала, что Янка унаследовала от обоих родителей не самые лучшие черты. От музы, взбалмошность, от отца упрямство. От папы ей также достался высокий лоб и длинный нос. Лицо отца он совершенно не портил, А вот сестре давал повод считать себя дурнушкой, хотя, с моей точки зрения, у нее была интересная внешность. Узкое лицо с небольшими, но выразительными глазами, маленький рот, который она неумело красила, стараясь сделать губы полнее. Янка была вспыльчивой, ленивой, заносчивой и не испытывала ни малейшего желания заниматься чем-то полезным. Учеба ей никогда не давалась. В восьмом классе ее собирались оставить на второй год. Спасло лишь вмешательство отца. Школу она закончила в прошлом году. Папа пристроил ее в институт на платное отделение. Но и там она проявила абсолютное равнодушие к учебе. Папа с сожалением говорил, что туристическому бизнесу, как видно, придется обходиться без яны. Сестрицу... По-настоящему интересовали лишь тряпки, в которых она ничего не смыслила, и парни, с которыми ей не везло. Отец возлагал на меня определенные надежды в том смысле, что я благотворно повлияю на нее. Я очень любила Янку, но сомневалась, что на нее кто-то серьезно способен повлиять. Увидев их еще издалека, Я помахала им рукой, и через минуту Янка уже заключила меня в объятия. «Наконец-то ты приехала!» — сказала она, когда с поцелуями и приветствиями было покончено. Она нахмурилась, а я спросила, «Как твои дела?» — заподозрив, что меня ожидают плохие новости. «Нормально!» — отмахнулась Янка. «Кстати, это Юра. Мы вместе учимся». Юра стоял рядом. с любопытством на меня поглядывая. «Напрасно пыжишься», — добавила Янка с ноткой презрения в голосе, обращаясь к нему. «Но таких, как ты, моя сестра внимания не обращает». Парень смутился, что доставил ей удовольствие. Я не знала, как себя вести в такой ситуации и решила вовсе не реагировать на ее слова. Парень взял мой багаж и мы направились к машине. «Я скоро получу водительское удостоверение», — похвастала Яна. «Как только мне исполнится восемнадцать, буду ездить на папиной машине, жду не дождусь. Я так рада, что ты приехала!» — повторила она, поцеловав меня. «Как чувствует себя муза?» «Мама, по-моему, спятила», — вновь нахмурившись, ответила сестра. «У нее одна идея — поскорее выйти замуж». При этом она говорит, что папа мужчина всей ее жизни. Мне кажется, она никогда его не любила. Перестань, они были прекрасной парой, ответила я. Вообще-то, муза из тех женщин, которые просто не способны любить кого-либо. Но вряд ли отца это очень волновало, поэтому их брак вполне можно было назвать счастливым. С ней совершенно невозможно ужиться, — продолжала Янка. Она точно спятила. Вчера нацепила короткую юбку и полдня вертелась перед зеркалом. Доставала меня разглагольствованиями, что ноги у нее красивее моих. Говорят, многие бабы съезжают с катушек, когда начинается климакс. Вот я и думаю, не спятила ли мамаша. «Какой климакс?» — буркнула я, косясь на Юру. Он шел рядом, не особенно прислушиваясь к нашей болтовне, но я все равно подумала, что Янке стоило бы подождать с рассказами до тех пор, пока мы не останемся одни. То, что жалоб не избежать, я отлично знала. Причем мне предстоит выслушать еще и музу. Мать с дочерью жили, как кошка с собакой. Наверное, потому что были очень похожи. «Меня тошнит, когда я слышу ее болтовню». Не утихала Янка. Могла бы ради приличия подождать хоть год после смерти отца, как делают нормальные люди. Но она ненормальная. Пристает ко всем с просьбой найти ей мужа. Даже не понимает, как это омерзительно выглядит. Может, хоть при тебе присмиреет? Вздохнула сестра, а я подумала. Это вряд ли. Почему вдруг такая спешка с замужеством? потому что в голове у нее полный бардак, и под юбкой тоже. Она не в состоянии жить одна. Бедный папа, он заслуживал лучшей жены. Жду не дождусь, когда смогу уйти из дома. Куда уйти? Насторожилась я, трудно было представить Янку самостоятельным человеком. Да куда угодно, лишь бы не жить с ней вместе. Мы ведь должны получить наследство после папы, я потребую свою долю. На твоем месте я бы не стала ссориться с мамой, тем более из-за наследства. Тебе хорошо, у тебя была нормальная мать, а у меня это чокнутая. Мы, наконец, добрались до стоянки, где находилась машина, на которой приехали Яна с молодым человеком, довольно старенькие жигули. Янка, взглянув на них, сморщила нос. Машина принадлежала Юре. разумеется он не соответствовал представлениям моей сестры о достойном молодом человеке но если встречает она меня с ним значит никого другого на примете у нее нет а как твои дела спросила яна когда мы устроились на заднем сиденье а юра завел машину ничего нового уклончиво ответила я они не нашли убийцу я покачала головой Если бы у меня были новости, я бы немедленно позвонила. Янка кивнула, соглашаясь со мной. До родного города на машине добираться надо часа два. Всю дорогу Янка болтала без умолку, в основном жалуясь на мать, не стесняясь присутствия Юры, и вроде бы вовсе не обращая на него внимания. Мы остановились перекусить в ресторане по дороге, но и за столом Янка продолжала болтать. Польза от этого была лишь одна. Я не заметила, как пролетело время, и мы въехали в наш город. «Наверное, я перееду в Москву», — оглядываясь с явным неудовольствием, заявила сестрица. «Что ты будешь там делать?» — вздохнула я. «Какая разница? Здесь мне все ужасно надоело. Как думаешь, отец оставил нам много денег?» «Понятия не имею». Я думала, он был с тобой откровенен. Замечание это показалось мне довольно странным, но в тот момент я не склонна была размышлять на эту тему. Когда умерла бабушка, мать папы, все ее имущество отошло мне, о чем она предупредила заранее. Отец с ее решением согласился. Соответственно, было оговорено, что на наследство отца Я претендовать не буду. Но он погиб неожиданно и завещание не оставил. Возможно, Муза опасалась, что я воспользуюсь ситуацией. Если так, то совершенно напрасно. Мы подъехали к дому, где жила семья отца. Собственно, я могла остановиться в квартире бабки. Квартирантов я предупредила заранее, и на днях они ее освободили. Но я решила, что переберусь туда только в том случае, если увижу, что и муза, и Яна мне не рады. Если честно, такое казалось не особенно вероятным. И с музой, и с сестрой у меня были очень хорошие отношения. Однако, наслушавшись Янкиных рассказов, я подумала, что, возможно, мне придется жить отдельно. «Ну вот», — сказала Янка, выходя из машины, — «Сейчас начнется!» «Что ты имеешь в виду?» «Сама увидишь!» Юра вытащил мои вещи из багажника. Янка кивнула ему и направилась к подъезду. «Спасибо вам большое!» «Поблагодарила я. Может быть, зайдете к нам?» «Перебьется!» Отозвалась Янка, открывая дверь. «Извините!» Промямлила я и пошла за ней. «По-моему, он неплохой парень!» Со вздохом заметила я уже в подъезде. «А, по-моему, он идиот!» «Однако он оказал тебе услугу и мне тоже!» «Ну и что, подумаешь, мне что теперь из-за этого всю жизнь быть ему благодарной?» «Допустим, не всю жизнь, но ты могла бы вести себя вежливо». «Он в меня влюблен!» — хмуро сообщила Янка. «Это он так сказал!» И сразу стал на тебя пялиться. По-твоему, это нормально?» Он не пялился, просто ему было любопытно. «Да ладно, я все вижу. Если такое ничтожество будет заглядываться на других, нафига он мне вообще сдался?» «Разумно», — пожал я плечами. В этот момент дверь квартиры распахнулась, и я увидела Музо. Вот уж кто заслуживает отдельного описания, так это моя мачеха. Очень эффектная женщина без возраста. Пышные волосы ярко-рыжего цвета рассыпаны по плечам. Зеленые глаза особенно хороши. Полные губы и вздернутый носик, который она презрительно морщит по любому поводу. Правда, сейчас... Ее лицо украшала широкая улыбка. Ровные белые зубы придавали улыбке голливудский шик. Высокая, с великолепной фигурой, она несла себя так торжественно, что временами напоминала метродотеля в дорогом ресторане. В правой руке неизменная сигарета. Муза держала ее, манерно отведя руку в сторону. На мачехе в настоящий момент был розовый пеньюар, почти прозрачный, и туфли на высоченных каблуках. Она носила их даже в ванной, с презрением относясь к женщинам, предпочитавшим тапочки. Когда-то Муза закончила театральный институт, о чем вспоминала к месту и не к месту. На момент встречи с моим отцом играла в нашем драматическом театре, где ей доверяли. роли без слов. Разумеется, она считала, что сие происходит из-за интриг и черной зависти коллег бездарей. Мне не довелось ее видеть ни в одном спектакле, потому что вскоре после замужества театр она покинула. По мнению людей, хорошо ее знавших, актрисой она была никудышной. Зато умудрилась превратить собственную жизнь в бесконечный спектакль. Моя бабка ее терпеть не могла и называла фигляркой. Разумеется, муза платила ей тем же. Звала старой ведьмой, которая, по ее мнению, просто выжила из ума. Однако при редких встречах они вели себя образцово. Бабка обращалась к ней «милочка». С преувеличенной ласковостью смахивающей на издевку, а муза, соответственно, называла ее матушкой и тоже не без ехидства. Между двумя этими женщинами мужчина должен был чувствовать себя неуютно, но только не мой отец. Он то ли не замечал, то ли не желал замечать их взаимной неприязни. Правда, на частых их встречах никогда не настаивал. Музе я была очень благодарна. Она не только не возражала против моего присутствия в доме, когда после смерти матери отец решил, что я должна жить с ними, порой мне казалось, что ко мне она относится с большей теплотой, чем к собственной дочери. «Слава богу, ты приехала!» Сказала Муза, заключив меня в объятия. Я совершенно извелась. Одни проблемы. Не хотела тебя загружать, пока ты была там. Но теперь все сама узнаешь. Какие проблемы? Насторожилась я. После смерти твоего отца вся моя жизнь — сущий ад. А некоторые, словно нарочно, стараются свести меня в могилу. Янка при этих словах закатила глаза и буркнула себе под нос. «Начинается!» Мы все еще стояли на пороге. Я втащила багаж и дверь закрыла. Муза, наблюдая за этим, кивнула на Янку. «Взгляни на свою сестрицу!» Вырядилась в мою блузку, без спроса. Хватает мои вещи, ведет себя по-свински. Представь! Она требует от меня денег, наследства отца. Ты выглядишь полной дурой, — заявила она дочери. Сними сейчас же блузку. У тебя титик нет, чтобы ее носить. Зато у тебя всего в избытке, — фыркнула Янка. А я сразу же почувствовала себя дома. Точно никуда и не выезжала. Не смей хамить матери, дрянь. Знаешь? Она назвала меня старой бабой. А мне всего-то тридцать пять. Сорок два, ядовито поправила Янка. Мамочка с моими парнями заигрывает, совсем спятила. У тебя нет парней, и не выдумывай. Только этот прыщавый Юрик, к которому ты относишься по-хамски. Впрочем, чего от тебя ждать? С ними блузку немедленно. Подавись, стянув с себя блузку и швырнув ее в лицо матери, заявила Янка. Видела, обрадовалась муза. Совершенная дрянь. Янка удалилась в свою комнату, хлопнув дверью, а муза, заметно повеселев, продолжала: Извини, я ничего не успела приготовить, задержалась в парикмахерской. Мы заехали в кафе. Вот и отлично! «Идем пить кофе, я расскажу тебе о своем житье-бытие». Мы устроились в просторной кухне. Пока Муза готовила кофе, я осмотрелась и отметила, что с моего последнего появления здесь ничего не изменилось. Муза разлила напиток в две антикварные чашки и одну пододвинула мне. В этот момент появилась Яна, Муза принципиально не обращала на нее внимания. Та налила себе кофе и села рядом со мной, хмуро глядя на мать. Должна тебе сказать, солнышко, начала муза, обращаясь ко мне. Наши дела совсем не хороши, боюсь, все даже очень скверно. При этих словах Яна презрительно фыркнула и отвернулась. Эта дурочка возомнила, что отец. «Оставил нам миллионы, требует свою долю!» Ровным голосом продолжала мачеха. «Представляешь?» «Мамаша не хочет делиться!» Буркнула Янка. «Впрочем, меня это не удивляет!» «Было бы чем делиться!» Вздохнула муза. «Последнее время дела отца шли из рук вон плохо. Ты знаешь, я никогда не вмешивалась, мало что в них понимая. И он был не любитель рассказывать, но наши доходы сократились, это я знаю точно. Отец нервничал, нам даже пришлось экономить, представляешь? Папа не купил мамаше шубу, влезла Янка, здраво рассудив, что четыре манта вполне достаточно. Уймись, дура, равнодушно бросила муза. Как бы нам ни пришлось идти по миру. «Я-то замуж выйду, а что будешь делать, ты?» «Хоть бы пристроить ее какому-нибудь старому козлу, помешанному на малолетках», — с материнской печалью заметила она. Янка слегка подпрыгнула, но нашла в себе силы сдержаться, что я сочла хорошим признаком. Она взрослеет. Раньше в подобных случаях она убегала в свою комнату закатывала истерику и грозилась выпрыгнуть в окно. Впрочем, такие сцены разыгрывались только когда отец отсутствовал. При нем и Муза, и ее дочурка вели себя вполне сносно, язвили, конечно, но особо не увлекаясь. Музе были хорошо известны взгляды отца на семейную жизнь. И она не рисковала демонстрировать все грани своего таланта, справедливо опасаясь, что муж в один прекрасный момент ее бросит. Это было тем более вероятно, что она имела могущественного врага в лице свекрови. Бабушка своего сына очень любила, что неудивительно, он был ее единственным ребенком, и платил ей искренней привязанностью, хотя характер у бабули был скверный. «Твоя бабка раз сто сказала, что бизнесмен из отца никудышный», продолжала муза, а я мысленно усмехнулась. «Забавно, что воспоминания о бабуле пришли к нам одновременно». «Я-то думала, она просто ворчит!» «Она ведь не в состоянии была сказать о ком-то доброе слово», — добавила муза. «Наверное, боялась, что язык отсохнет. Царство ей небесное!» Тут муза перекрестилась, по-прежнему держа сигарету в руке. «Но, боюсь, она оказалась права. Дела шли прекрасно, пока старушенция была жива. Знаешь, мне кажется...» Отец только делал вид, что руководит всем, а на самом деле заправляла бизнесом бабка. Такая мысль показалась мне фантастической. Бабуля умерла в преклонном возрасте, и, насколько я помню, никогда делами сына особо не интересовалась. «В любом случае, в последнее время ему не везло», — говорила мачеха. «Ко всему прочему...» У него появилась привычка играть. Да, да, он увлекся игрой, мне это доподлинно известно. Мы с Янкой переглянулись, та презрительно усмехнулась, демонстрируя свое отношение к мамашиному заявлению. Я же не знала, как на это реагировать. Муза сама обожала игру в рулетку и могла спустить за вечер приличную сумму. Что, если ее страсть передалась отцу? Две недели назад ко мне явился тип с расписками, вздохнула она. Представь, отец задолжал ему двадцать тысяч баксов. Пришлось отдать? Теперь я с ужасом жду, не появятся ли еще кредиторы. Чтобы расплатиться с этим негодяем, мне пришлось продать буфет. Тот, что стоял в папиной комнате. Комната осиротела. Кошмар. Но это не самое страшное. Последнее время он охладел к своему бизнесу. Саша и в офисе-то появлялся всего на пару часов. Где пропадал все остальное время, остается лишь догадываться. Вместо него там заправлял Морозов. Надеюсь, ты его помнишь. По-моему, вор и мерзавец. В любом случае, он заявил мне на днях, что дела фирмы далеко не блестящие, ко всему прочему выяснилось, что отец, часть бизнеса, продал какому-то типу. Можешь себе представить такое? И теперь я там не хозяйка. Морозов советует продать свою долю этому жулику, но деньги дают смешные. Что я буду с ними делать, ума не приложу. Все, что мы теперь имеем, это квартира и две машины. «Моя уже никуда не годится, ей года четыре. Как раз в мае Александр собирался подарить мне новую, и вдруг...» В этом месте муза зарыдала, горько и вполне искренне. Оставалось лишь догадываться, оплакивает ли она мужа или машину, которую он так и не успел ей подарить. «Интересно, куда делись деньги?» хмыкнула Янка, никому не обращаясь. Слезы на щеках ее матери высохли почти мгновенно. «Какие деньги, дорогуша!» «Хочешь сказать, у отца не было денег в банке?» «На его личных счетах нет ни копейки». «То есть есть 453 доллара. Можешь взять их и ни в чем себе не отказывать». «Спасибо!» — зло улыбнулась сестра. «Вот так обстоят дела», — вздохнула Муза. «Твой отец оставил нас в полном... В сложном положении», — вовремя поправилась она. «И я понятия не имею, что нам теперь делать». «У меня есть немного денег», — пожалуй, я плечами, — «из тех, что бабушка оставила мне на учебу. Можно продать ее квартиру». «Ты прелесть!» Погладив мою руку, сказала муза: Боюсь только, что нас это не спасет. Мне надо срочно выйти замуж. Проблема в том, что подходящую кандидатуру найти непросто. Друзья твоего отца в этом смысле совершенно бесперспективны, а в нашем городе отыскать что-нибудь по-настоящему приличное. К тому же надо пристроить Янку. Она мне все нервы измотала, но я, как мать, озабочена ее судьбой. Подумай, может быть, кто-то из твоих знакомых. Если ты будешь рядом с ней, подскажешь, позаботишься о том, чтобы она не натворила глупостей. Может, что и выгорит. — Я прекрасно обойдусь без твоей заботы, — огрызнулась Янка. — Без меня ты, может, и обойдешься. А вот без денег никто замуж тебя не возьмет, Дуру, уродину, да еще нищую! — Спасибо, мамочка! — кивнула Янка, едва сдерживаясь. — Пожалуйста! Ты сказала, что у отца появился компаньон? Не обращая внимания на очередную перепалку, заинтересовалась я. Ставить музу и Янку в известность, зачем я, собственно, приехала, я не спешила. Вряд ли идея самостоятельно найти убийцу отца или, по крайней мере, понять, почему его убили, найдет у них понимание. Но все, что происходило здесь до его смерти, меня, конечно, весьма интересовало, и появление компаньона насторожило. «Вот именно!» Правда, всем там по-прежнему заправляет Морозов, тот еще тип. Не удивлюсь, если он как раз все и украл. А теперь делает вид, что весьма огорчен Иуда. Он говорил, как зовут человека, которому отец продал часть своего дела, но я не запомнила. Впрочем, какая разница? Я бы хотела встретиться с Морозовым. Муза? Посмотрела на меня очень внимательно, и что-то похожее на надежду появилось в ее взгляде. «Надеешься разобраться в ситуации? Что ж, ты кое в чем похожа на свою бабку. Может, у тебя и получится». Я взглянула на часы, поднялась и сказала, «Если не возражаете, я приму душ и отдохну немного». Конечно, у тебя будет время приготовить ужин, правда, холодильник совсем пустой. Съезжу в супермаркет, он работает допоздна. Как я рада, что ты с нами, — со вздохом заметила Муза. Я отправилась в комнату, которую считала своей. Я занимала ее в то время, когда жила в семье отца. Решив, что чемодан можно распаковать и позднее, Я достала только самое необходимое и пошла в ванную. Вернувшись, застала в комнате Янку. «Как думаешь, она все это выдумала?» — спросила она, лишь только я закрыла за собой дверь. «Не вижу смысла». «Смысл есть. Захапать все деньги, оставив меня с носом. Отец не успел написать завещание, и я понятия не имею, что мне принадлежит». Вряд ли ей удастся все захапать, пожалуй, я плечами. Еще как удастся. Морозов с ней не связывается, шарахается, как от гремучей змеи, а адвокат ее трахает. Чего ты морщишься, я это знаю точно. Застукала их на днях. Мамаша просто так ничего не делает. И если решила кого-то к телу допустить, значит видит в том выгоду. Ты не могла бы говорить о матери? в более пристойных выражениях, вздохнула я. «Я не в состоянии понять, за что ты ее любишь. Ведь ты ее любишь по мне, так я говорю о ней в очень мягких выражениях. Твоя мать хорошо ко мне относится. Я жила в вашей семье, и она никогда...» «О, Господи! Мамаша тогда уволила домработницу!» Решила сэкономить, и все по дому делала ты. Ну и что? Кстати, ты мне помогала. Ага. А мамаша лежала на диване, разглядывая потолок, и без конца дымила. Она задолжала домработнице. вчера ее уволила. Ведь ты снова с нами. Так что мамочка совсем не изменилась. И все-таки она твоя мать. К несчастью. «Слава Богу, что у меня есть ты!» Янка подошла ко мне, и мы немного постояли, обнявшись. Она, как и я, очень любила отца, и, оставшись без него, конечно, страдала. Я подумала, что она могла бы мне помочь. «Расскажи, что происходило здесь перед гибелью папы?» — попросила я. «В каком смысле? Ведь его убили. Должна быть какая-то причина». «Ах, вот что!» Жанна, я не знаю, ей-богу, ничего не знаю, все было как обычно. Правда, в последнее время отец действительно пропадал где-то, в смысле, поздно возвращался. Сидел в своем кабинете с какими-то бумагами, иногда уезжал на пару дней. Мамаша даже начала беситься, думала у него любовница. Потом вдруг выяснилось, что он ходит на курсы немецкого. Он объяснил, почему. Сказал? что в институте мало уделял ему внимания, о чем сейчас жалеет, представляешь? Что если у него были какие-то связи с немцами, и он рассчитывал на то, что знание языка пригодится? Ничего подобного он не говорил. Мы с матерью решили, что это просто блаш. Потом я застала его с какой-то книжкой на немецком. Что-то такое про войну, кажется, воспоминания. Папа сказал, что совершенствует в языке. Это показалось мне интересным. Я вспомнила слова отца во время нашей встречи. Он тогда сказал, что мне, возможно, придется ему помочь, ведь я свободно владею немецким. В чем должна была заключаться моя помощь? И те типы в лодке говорили по-немецки. Если мне удастся узнать, по какой причине он стал вдруг интересоваться языком... — Слушай, мне кажется, его убили просто так, ну, случайно, — помедлив, сказала Янка. — Да и вообще нам не разобраться. — Почему ты так считаешь? — спросила я. — Потому что все ужасно глупо, его смерть какой-то, конверт. Там, небось, были деньги, кто-то узнал об этом, и папу ограбили. — Ничего подобного. Это отец заплатил старику за какие-то бумаги и назвал мне имя человека, которого считал своим врагом. И нашим, кстати, тоже. Он так и сказал. И твой враг. Если мой, значит и твой. Макс фон Ланс? Идиотизм. Какое этому Ланцу дело до нашего отца? Но ведь имя немецкое, а ты говоришь, папа стал ходить на курсы. Янка нахмурилась, размышляя. К тому же я запнулась, не зная, стоит ли рассказать ей о моем приключении в Венеции. И в конце концов решила, стоит. В мой номер влез какой-то тип. Я по чистой случайности оказалась в тот момент в ванной, выбралась через окно и смогла его выследить. Его ждал приятель в лодке. Между собой они говорили по-немецки. Они что-то искали в моих вещах. Это я поняла из их разговора. Теперь тебе ясно? Я не могу считать внезапное увлечение отца просто блажью. Ничего себе! Ахнула Янка. Ты должна мне все подробно рассказать. На подробный рассказ ушло минут двадцать. Сестрица без конца меня перебивала, засыпая вопросами о моем... ангеле хранители, я промолчала. Почему? Я в тот момент и сама толком не знала. Мне самой эта история оказалась совершенно нелепой, и я боялась, что Янка чего доброго решит, будто я попросту спятила. В этом не было бы ничего удивительного, раз я сама сомневалась в своем здравомыслии. «Ты хочешь найти убийцу отца?» Когда с рассказом и ответами было покончено, Спросила она. «Конечно. А ты нет?» Она пожала плечами. «Если честно, я об этом не думала. То есть мне казалось, что этим должен заниматься кто-то другой. Но теперь я тебе помогу. Я очень хочу тебе помочь. Жаль, что я ничего не знаю. Так обидно. Ведь я могла поговорить с папой. Слушай, ну при чем здесь какие-то немцы?» и вдруг огорошила меня. «А вдруг это она?» «Кто она?» нахмурилась я, пытаясь сообразить, куда это занесло сестрицу. «Мамаша, естественно!» «Ты спятила! Зачем Музе убивать отца?» «Чтобы захапать наследство!» «Ладно, не злись, это я так для примера!» «Как думаешь, он нам действительно ничего не оставил?» «Или она врет по обыкновению?» «Не знаю», – пожала я плечами. «Будет обидно, если мамаша оставит меня с носом. А ты не вздумай ей деньги давать. Ты же знаешь, ей сколько не дай. Бабка оставила наследство тебе, так что будет несправедливо, если мамаша начнет им пользоваться. Старуха в гробу перевернется. Она нас терпеть не могла». «Тебя она любила», – возразила я. «Нет». «Не любила. Это из-за мамаши. Такая, кого хочешь, достанет, так что я на бабку не в обиде». «Но как ты собираешься найти убийцу отца?» Вновь задала вопрос Янка. Отвечать я не торопилась, потому что ответа не знала. Мои действия на Ниве следствия виделись мне с трудом, но признаваться в этом Янке все же не хотелось, и я заговорила несколько уклончиво, Зато с весьма уверенным видом. Первое, что надо выяснить, мотив преступления. Да, это точно, кивнула Янка и тут же загрустила. А если это все-таки ограбление? Забудь об этом, бумажника отца не взяли и с какой-то стати тогда тем типом лезть в мой номер. Это верно. Если мы будем знать, кому была выгодна смерть папы, найти убийцу будет нетрудно. Но ведь папа погиб в Италии. Или ты думаешь, я бы все-таки мамашу имела в виду? Хорошо, как знаешь». Надо постараться собрать как можно больше сведений о последних месяцах жизни отца и непременно выяснить, с какой стати он вдруг так увлекся немецким. Может, тогда и об этом фон Ланце удастся что-то узнать. Хорошо, когда начнем? Завтра. улыбнулась я, а ты постарайся вспомнить. Да, да, перебила меня Янка, я попробую. Жаль, что мы с папой так мало общались в последнее время. Я вот что подумала, после паузы произнесла сестра. Он так тебя любил и доверял тебе. Он ведь всегда с тобой советовался, верно? Ты преувеличиваешь. И все-таки странно, что он ничего тебе не рассказал. Выходит, у него были на то причины? Думаю, папа не опасался за свою жизнь, иначе действительно, хотя бы в общих чертах, посвятил меня в суть проблемы. Ладно, идем в магазин, надо подумать об ужине. Мысль о собственном расследовании очень увлекла мою сестру. Весь вечер она многозначительно со мной переглядывалась, что не могло не насторожить ее мать. Я уже начала жалеть о том, что так неосмотрительно все ей рассказала. Вносить еще больший разлад в семью я не планировала, оттого и злилась на себя за свою болтливость. Но уже на следующий день Янка заметно охладела к расследованию, по крайней мере, особого усердия не проявляла. Утром, проснувшись часов в восемь, Я приготовила завтрак, и пока Муза с Янкой спали, позвонила Морозову. «Рад, что ты приехала», — сказал он мне. «Появился хоть один здравомыслящий человек в этом семействе. Если честно, чертовы бабы мне порядком надоели. Мне бы прыгать до потолка от всеобщей радости по поводу моего приезда, но последнее замечание Морозова — вызвала у меня тяжкий вздох. Мы договорились встретиться через два часа. Я позавтракала в одиночестве и подумала, что до встречи с Морозовым могла бы немного прогуляться. И вместо того, чтобы вызвать такси, отправилась в офис пешком. День был солнечный. Оттого моя идея показалась мне едва ли не гениальной. Минут двадцать я гуляла в парке по соседству, размышляя, с кем из знакомых отца стоит встретиться в первую очередь. И вдруг загрустила. В Италии собственное расследование представлялось мне не только возможным, но и вполне осуществимым. Теперь я сообразила, что это будет совсем нелегко. Наверное, потому, что я понятия не имею, с чего его начинать. Вчерашний разговор с Музой и Янкой укрепил меня во мнении, что в жизни отца все было не так просто и ясно, как мне казалось все эти годы. У него были тайны, о существовании которых я и не подозревала. Хватит ли у меня сил осуществить задуманное? Я погнала эти мысли прочь, но они становились все настойчивее. Чтобы окончательно не впасть в уныние, я решила поехать в офис. Вышла к троллейбусной остановке и неподалеку увидела машину Музы. Она была припаркована рядом с кофейней, что, признаться, вызвало у меня недоумение. Обычно Муза раньше двенадцати из спальни не появлялась, и тот факт, что я вижу ее машину, не укладывался в голове. Должно было случиться что-то поистине невероятное, чтобы заставить ее изменить своим привычкам. У меня даже возникла мысль, они угнали ли ее автомобиль. В общем, я направилась в кофейню, чтобы проверить свои догадки. Открывалось заведение в десять. В нем было два зала, и в тот момент посетителей оказалось немного, строго говоря, В первом зале их вообще не было. Я пересекла его и заглянула в соседний зал. Здесь столики были отделены друг от друга высокими перегородками, и в первый момент музу я не увидела, зато услышала ее голос. Не валяйте, дурака! сказала она довольно громко. Должны быть какие-то способы. И я замерла на месте, не зная, что делать дальше. Судя по голосу, Муза находилась за ближайшим ко мне столиком. Соответственно, ничто не мешало мне уйти, раз я убедилась, что с машиной полный порядок. Никто ее не угонял, и хозяйка находится по соседству. Но разбирала любопытство, с кем Муза решила встретиться в столь неподходящее для нее время. Чего проще подойти к ней и объяснить все как есть. Я пошла к Морозову, увидела машину, Удивилась и даже испугалась, не позаимствовал ли ее кто-нибудь, а заодно взглянуть, с кем она там сидит. Но что-то меня удерживало. Возможно, мысль о том, что муза хотела сохранить эту встречу в тайне. Я быстро огляделась и направилась к туалету. Проход от стойки бара отделяла деревянная ширма, за ней я и устроилась. Теперь и музу. И ее спутника я видела хорошо, а они меня видеть не могли, по крайней мере, до тех пор, пока одному из них не придет охота пройтись до туалета. Но был один существенный минус. Отсюда я не слышала их разговор, а он представлялся мне весьма занимательным. Прежде всего, меня заинтересовал спутник Музы. Мужчина лет сорока пяти, одетый в поношенные джинсы и трикотажную рубашку, на ногах стоптанные туфли. В целом вид у него был неряшливый. Он напоминал тех опустившихся мужиков, которые на старости лет пребывают в одиночестве, злясь на своих соседей, случайных прохожих и общаясь в основном с собакой или кошкой. Он не был похож на пьяницу, Ну, на неудачника, вне всякого сомнения. Предположить, что это кандидат в мужья, было невозможно. Просто знакомый тоже. Муза тщательно выбирала знакомых. Я могла допустить только одно. Их связывает какое-то дело. Но если учесть, что у мачехи вовсе не было никаких дел, мужчина оставался загадкой. Оттого мне так и хотелось подслушать их беседу. Любопытство мое лишь увеличилось, когда я увидела, что муза протягивает мужчине деньги. Он поспешно убрал их в карман джинсов, сказал что-то, поднялся и ушел, кивнув ей на прощанье. Муза осталась сидеть, глядя перед собой и помешивая ложечкой кофе, абсолютно поглощенная своими думами. Я решила, что вполне могу подойти к ней и, если повезет, узнать, с кем она только что встречалась. Я уже сделала шаг, когда муза вдруг резко поднялась, схватила свою сумку и направилась к выходу. Я подумала ее окликнуть, но тогда мне было бы непросто объяснить ей, что я делаю за ширмой. И, выждав полминуты, я отправилась следом за ней. Муза вышла на улицу и теперь открывала дверь своей машины, а я, стоя на ступеньках кафе, громко позвала «Муза!». Она испуганно повернулась, но, увидев меня, улыбнулась. «Жанна, откуда ты здесь взялась?» — спросила она. Я спустилась к ней по ступенькам. «Хотела выпить кофе и увидела тебя. Вот как. Решила прогуляться». Я звонила Морозову. Мы должны встретиться, но время еще есть, успею выпить кофе. Составишь мне компанию. Я тороплюсь к портнихе. Жаль. А что ты здесь делаешь? Спросила я с улыбкой. Вопрос вызвал у нее замешательство и стало ясно. Правду говорить она не намерена, а что соврать не знает. Мачеха нахмурилась и махнула рукой. Так, если хочешь, «Я отвезу тебя к Морозову», — вдруг предложила она. «А как же, портниха?» «Успею». Она кивнула мне, села за руль, и я устроилась на сиденье рядом. Я-то надеялась разговорить ее по дороге, но муза не была расположена к разговорам. «Значит, вы договорились с ним встретиться?» — наконец спросила она. «Мне кажется...» «Ты только зря потеряешь время!» Они дружили с папой, пожалуй, о плечами. «Дружили!» — фыркнула она презрительно. «А теперь он готов пустить нас по миру. Я все-таки не очень понимаю, о чем ты с ним намерена говорить». В ее голосе чувствовалось беспокойство. Это меня удивило и, конечно, увеличило мое любопытство. В семействе явно что-то происходило. Конечно, муза озабочена наследством. А если дело не столько в нем, сколько... Могла ли муза иметь отношение к убийству отца? Нет, это совершеннейшая нелепость. Прежде всего, я не видела мотива. Опять же, ее существование без него обрастало различными трудностями, в основном финансового характера, а муза терпеть не могла трудности, особенно финансовые. Я пожала плечами, сообразив, что она ждет от меня ответа. — По-моему, ты к нему несправедлива. — Разумеется! Она презрительно фыркнула. — Чтобы он не наплел тебе, ничему не верь. Ты же понимаешь, когда речь идет о деньгах, Даже старые друзья торопятся предать. Он готов на что угодно. Ладно, молчу. А то получается, что я настраиваю тебя против этого типа. Уверена, он поспешит вылить на меня ведро грязи. Даже не ведро, а несколько ушатов. Хочу тебя предупредить, дорогая. После смерти твоего папы многое переменилось. И отношения его друзей тоже. так что будь осторожна, не принимай слова на веру. «Я не очень понимаю, о чем ты?» – нахмурилась я. «Поймешь!» – кивнула Муза. В этот момент мы как раз подъехали к офису. Она лихо затормозила и взглянула на меня. «Что ж, иди! Может, пойдем вместе?» – на всякий случай предложила я. «Но уж нет, мы и так видимся с ним!» «Слишком часто». Нежелание Музы говорить о том, что она делала в кафе, показалось мне странным. Она довольно болтлива. Выходит, у нее появились тайны. Размышляя над этим, я вошла в офис и длинным коридором направилась к Морозову. Справа был кабинет, который раньше занимал отец. Табличку с двери успели снять. и это вызвало у меня неприятное чувство. Секретарь отца, дама лет пятидесяти, теперь перебралась в приемную по соседству. Дверь была открыта, и мы увидели друг друга одновременно. «Здравствуйте», — улыбнулась я. «Андрей Ильич не предупредил вас?» «Он сейчас занят. Присаживайся. Хочешь кофе?» «Нет, спасибо». Я устроилась на кожаном диване, поглядывая на дверь кабинета Морозова. Оттуда доносились приглушенные голоса. — Это такой удар для всех нас, — вздохнула Валентина Петровна. — Я имею в виду смерть твоего отца. Мы до сих пор не в состоянии поверить в это. — Я тоже. — Удалось что-нибудь выяснить? — спросила она нерешительно, а я покачала головой. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился тучный мужчина в сопровождении Морозова. Судя по их лицам, разговор обоим не доставил удовольствия. Мужчина, не обращая на меня внимания, удалился, а Морозов подошел ко мне и улыбнулся. Улыбка получилась какой-то вымученной. Вообще его вид оставлял желать лучшего. Чувствовалось, что он раздражен, а еще... Очень устал. Под глазами мешки, в волосах появилась седина, которую я раньше не замечала. «Здравствуй», — сказал Андрей Ильич. Я поднялась, и мы обнялись. «Идем ко мне», — предложил он, и мы вместе вошли в кабинет. Морозову было лет сорок. У отца он работал довольно давно. Чем занимался до этого, я понятия не имела, но знала. что папа очень хорошо к нему относился. Мне Морозов всегда нравился. Он был, что называется, душой компании, веселым, приятным человеком. Но теперь было видно, с весельем у него проблемы, что неудивительно. «Садись!» — кивнул он мне на диван и сам устроился рядом. «Вчера прилетела?» «Да?» «Как тебя встретили?» «Ты имеешь в виду Музу? Мы с ним были на «ты». Сейчас я затруднялась припомнить, как это произошло. Но инициатива, разумеется, исходила от него. Конечно, кивнул он и досадливо поморщился. Небось, она сказала, что я вас обворовываю. — Мы еще не успели поговорить как следует, — уклончиво ответил я. — Значит, скажет. «По-моему, она рада моему приезду», — ответила я на его вопрос. «Еще бы! Ей нужны деньги. Она же ни черта не понимает!» — он махнул рукой. «Надеется, что ты станешь ее дойной коровой. Послушай моего совета. Денег ей не давай ни в коем случае, что бы она тебе ни говорила. Она промотает все, оставив тебя». «Без копейки». Бабушка завещала мне двадцать тысяч долларов. Отец помогал ей, а она жила очень скромно и откладывала мне на учебу. Они так и лежат на моем счете. Отец сам платил за мою учебу. К тому же я все эти годы работала. В общем, вполне обойдусь без этих денег. Бабушкина квартира мне тоже не нужна, так что... Вот-вот... — усмехнулся Морозов. — Она спустит все эти деньги за пару месяцев. Поверь, твое намерение очень бы не понравилось отцу, и уж совсем бы не понравилось бабке. Муза сказала, у отца были долги, — вздохнула я. Морозов кивнул, нахмурившись. Лоб перерезали морщины, сделав его лицо не просто уставшим. а изрядно постаревшим и измученным. Она сказала, что папа увлекся игрой. «Черт!» — буркнул Андрей Ильич, вскочил и нервно прошелся по кабинету. «Вот мерзкая баба!» «Все это вранье!» — махнул он рукой. Никакой игрой он не увлекался. Она разорила его, понимаешь? Разорила. Ей нужно было только одно. Деньги, как можно больше денег. Диву даюсь, куда она спустила такую прорву. Впрочем, зная ее привычки. Так она это выдумала, растерялась я. Она сказала мне, что пришлось платить по долгам отца. Это ее долги. И бог знает, сколько еще она должна. Морозов Вздохнул, вернулся к дивану и вновь сел рядом. Твой отец ее любил. В это трудно поверить. Я хочу сказать, невозможно представить, что такой человек, как он, умный, порядочный, сдержанный, настолько увлекся этой бабой. Он как будто ничего не видел и не понимал. До его гибели я и представить не мог, Как скверно обстоят дела. Ты знаешь, я ведь наемный менеджер. Финансами всегда занимался твой отец. И только когда его не стало. На счетах фирмы нет денег. Попросту нет. Мы банкроты. Он пытался спасти положение, но... Если бы он ввел режим в строжайшей экономии, но с этой чертовой бабой Такое попросту невозможно. Он брал один кредит, другой, а деньги уходили неизвестно куда. Я бы бросил все хоть сейчас, если бы не обязательства перед другими людьми и еще, конечно, дружба с твоим отцом. Я обязан спасти хоть что-то и помочь его семье, как бы я к ним ни относился». Муза сказала, у папы появился компаньон. Вздохнула я. Морозов нахмурился еще больше и кивнул. На самом деле он продал ему часть бизнеса, и в том числе вот это офисное здание. Больше у него ничего уже не было, понимаешь? Я уверен, он был должен этому человеку деньги и пошел на этот шаг чтобы тот не требовал долг немедленно. Но формально они были компаньонами, и этот человек теперь тоже в очень неприятной ситуации. Вполне возможно, все пойдет с молотка за долги. «Кто этот человек?» – спросила я. «Его фамилия Самойлов. Я его ни разу не видел. Встречался только с адвокатом. Тот еще хлыщ». Конечно, я сделаю все возможное, но... Если бы муза хотя бы понимала, что происходит, вместо этого твоя чокнутая мачеха каждый день звонит мне и требует денег, как будто я ей муж, и еще распускает грязные сплетни. Ладно бы только обо мне. Но если ее послушать, так твой отец игрок и мод. У итальянской полиции, по-моему, есть только одна версия гибели папы. Его бизнес, помедлив немного, заговорила я. Мне это представлялось сомнительным, но теперь что ты скажешь? Морозов сцепил руки замком и некоторое время молчал, разглядывая пол. Потом пожал плечами. Не знаю, если честно. Если честно, Точно собравшись с силами, сказал он, «Это вполне возможно». Он покосился на дверь и добавил тихо, почти шепотом, «Этот Самойлов, по моим сведениям, не более чем подставное лицо». Не поняла, глядя на него растерянно, призналась я, «Боюсь, твой отец задолжал деньги весьма серьезным людям, и они его убили». Эта мысль вызвала у Андрея Ильича гримасу неудовольствия. Чепуха получается, да? Если они хотели вернуть деньги, то было бы весьма неосмотрительно убивать твоего отца. Я уже сказал, мы на грани банкротства, и этот человек, формально являясь совладельцем... Подожди, перебила я. Если он намеревался получить свои деньги... который дал папе в долг предположительно дал он мог ограничиться тем что заставил его переоформить на себя офис это было бы наиболее разумным кивнул морозов но вместо этого он становится компаньоном отца андрей ильич задумался потом пожал плечами как это можно объяснить не отставала я меня сей вопрос очень интересовал. «Не знаю, что тебе и сказать», — буркнул Морозов. «Все очень странно. Такое впечатление, что он всерьез собирался помочь твоему папе, спасти бизнес, но, но потом передумал и убил его. Если так, то он поступил весьма неосмотрительно. Ты сказал, что Самойлов — подставное лицо. «А того, кто стоит за всем этим, ты знаешь?» «Мне намекнули. Слушай, зачем тебе все это, а?» «Речь идет о моем папе». «Конечно, но если я не в состоянии понять, что происходит, то ты...» «Хорошо. Это Кондаков. Кажется, сам он из Питера. Но в нашем городе у него бизнес. Не спрашивай, какой. По общему мнению, он просто бандит». «И с таким человеком связался мой папа», — хмуро произнесла я. Андрей Ильич вторично поморщился. «Невероятно, да? Но бывают такие ситуации. Твой отец был на грани банкротства, а его жена требует денег все больше и больше. Допустим, у него не было выбора», — кивнул я, «хотя все представляется мне каким-то неправильным». «Отец связывается с малоподходящим человеком, а тот, вместо того, чтобы обобрать его, пытается спасти его бизнес. Я верно поняла». Морозов растерянно кивнул. «Выходит, что так. Никаких других странностей в поведении папы ты не заметил?» «Что ты имеешь в виду? Может быть, изменились его привычки или вдруг появились какие-то увлечения?» Ты ведь не просто так спрашиваешь. Что еще успела наболтать тебе муза? Она сказала, что отец посещал курсы немецкого языка. Мне об этом ничего не известно, развел он руками. Может, и посещал. Что с того? Он ведь любил отдыхать за границей. Однако раньше желание улучшить свой немецкий у него не возникало. «Ты считаешь, что это как-то связано с его гибелью? Но как?» Я могла бы рассказать ему о своем приключении в Италии, но решила с этим не торопиться и лишь пожала плечами. Может, у него возник некий проект? Может, но я об этом ничего не знаю. Несколько лет я был его замом. Потом он предложил мне стать директором фирмы. Не буду скрывать от тебя. Я принял предложение с радостью, рассчитывая, что мы со временем станем компаньонами. Александр Иванович ведал финансами. Нам не была вся практическая работа. Если честно, у меня сложилось впечатление, что в последнее время твой отец охладел к делам. Он появлялся в офисе с утра, ближе к обеду обычно уезжал. Возможно, у него была депрессия, ведь в отличие от меня он знал, как в действительности обстоят наши дела. Чем он занимался в то время, когда не находился здесь? Возможно, эти курсы просто блажь. К тому же я не стал бы доверять словам этой бабы. Значит, ничего особенно необычного в поведении отца ты не заметил, вздохнула я. Морозов посмотрел как-то странно. «Я видел у него папку», — помедлив, сообщил он. «Какую папку?» — не поняла я. «Обычную. Каких у нас здесь сотни». Но он поспешно убрал ее, когда я вошел в кабинет, как будто не хотел, чтобы я ее видел. Я бы совершенно не обратил на это внимание, если бы не одно обстоятельство». на следующий день после гибели твоего отца. В тот момент мы еще даже не знали о произошедшей трагедии. В общем, кто-то вскрыл сейф в его кабинете». «Как это могло произойти?» – спросила я, думая при этом, что история становится все запутаннее. «Понятия не имею. Я даже толком не знаю, когда это случилось». Твой отец был в отъезде, а его кабинет заперт на ключ. Само собой, ключ он носил при себе. Когда мы узнали о его гибели, нашли запасной ключ, он был у Степанова, отвечавшего за противопожарную безопасность. И вот тогда выяснилось, что кто-то вскрыл сейф. Дверца была прикрыта, но не заперта. Что-нибудь пропало в сейфе? «Твой отец хранил только документы. Вроде бы ничего не пропало, но как можно быть уверенным, раз я понятия не имел, что там лежало, понимаешь? Ведь зачем-то сейф вскрывали». Вот тогда я и вспомнил про ту папку. Что, по-твоему, могло быть в ней? «Не знаю. Через пару дней у нас появился адвокат Самойлова. Его очень интересовали документы». Я не вправе был ему отказать, раз Самойлов оказался компаньоном твоего отца. Судя по его вопросам, он считал, что среди бумаг не хватает некой папки. То есть прямо он мне об этом не сказал, но я уверен, что он искал именно ее. Понимаешь? Как ты думаешь, кто ее мог забрать? Морозов отвернулся, возмущенно засопел. Подождав немного, я повторила вопрос. Так что ты думаешь? Ее вполне могла забрать эта чокнутая. Твоя мачеха. Она сама приезжала в офис, чтобы сообщить нам. И ты даже не догадываешься, что могло быть в папке? Нет. Поверь, я совершенно искренен с тобой. Я и понятия не имею. Очень много загадок, заключил он со вздохом, взял мою руку и легонько ее сжал. Хочешь совет? Держись подальше от всего этого. Твоя мачеха, сумасшедшая, она разорила твоего отца и непременно попытается использовать тебя. Ты говоришь, что ни в чем не нуждаешься. Я очень рад это слышать. Продай квартиру бабки и уезжай. Музе ты ничем не поможешь. Своей сестре тоже Им придется научиться жить так, как живут все нормальные люди. Возможно, Янке это пойдет на пользу, начнет работать. «Ты знаешь, что задумала муза?» – всплеснул он руками. «Она тебе говорила об этой своей идее?» «Какой идее?» «Как же! На восемнадцатилетие Яны она решила устроить празднество в дворянском собрании. Интересно. кто будет платить за это ты пробовал отговорить ее еще бы вчера в очередной раз она мне звонила требовала денег я ей сказал что денег нет и взяться им неоткуда она обозвала меня вором впрочем за эти месяцы я не раз слышал от нее обвинения в свой адрес и выражения она не выбирает между прочим Она наняла частного детектива. «Зачем ей частный детектив?» – удивилась я. «Наверняка, чтобы следить за мной. Я же говорю, она сумасшедшая и не желает знать, как обстоят наши дела. Зато уверена, что я сижу на деньгах. Хуже того, что я их украл». «Откуда ты знаешь о детективе?» «Не она же тебе о нем сказала». «Нет, не она», – мне сказал Уманский. Геннадий Сергеевич? Да, он самый. Она обращалась к нему, спрашивала, не поможет ли он ей найти подходящего человека. Тот заверил, что такими знакомствами не располагает, но вряд ли это ее остановило. Если муза что-то вбила себе в голову... С этим я охотно согласилась, что верно, то верно, и вспомнила сегодняшнюю встречу в кафе. Что, если тот мужчина и есть детектив? Внешность у него вполне подходящая. Минут через десять я ушла с ощущением, что наш разговор не приблизил меня к разгадке. Морозов жалуется на Музу вполне, кстати, обоснованно. Она действительно никогда не умела жить посредством. Дважды в год уезжала отдыхать к морю, разумеется, останавливаясь только в пятизвездочных отелях. И не где-нибудь, а на Сардинии и в прочих недешевых местах, трижды в год летала в Милан, не забывала про Париж и Лондон. В общем, удивительно, как отец смог продержаться столь долгое время, не разорившись значительно раньше. Почему он терпел все это, не знаю. Возможно, в самом деле слишком любил свою жену. Впрочем, Я могла убедиться в этом не раз. Он разделял взгляды музы и считал, что именно так и должен жить приличный человек. Он ведь и мне внушал, что я должна выбирать все самое лучшее. Не хотел, чтобы я подрабатывала. Предлагал мне снять квартиру. Бедный папа. Из лучших побуждений он добился одного. Его семья совершенно не в состоянии жить, как обычные люди. Трудно представить, что они будут делать, оказавшись без денег. Морозов жалуется на Музу, она на него. Он прав. Объяснить ей, что денег больше нет, совершенно невозможно. Я вспомнила его слова о детективе и покачала головой. Зачем Музе, сыщик? Что даст ей наблюдение за Морозовым? Или она знает нечто такое... о чем и она, и он предпочли молчать. Я нахмурилась, подумав о таинственной папке. Рассказ Морозова представлялся мне вполне искренним. Я считала его порядочным человеком. Отец ему доверял. Что же такого может быть в папке и куда она делась? Допустим, там очень важные бумаги, имеющие непосредственное отношение к бизнесу отца. Но что конкретно? У самого Морозова на этот счет нет никаких догадок. А если дело вовсе не в бизнесе, тогда в чем? Я вновь подумала о своем приключении в Италии и вздохнула. Если отца убили из-за его бизнеса, причем тогда парни, говорящие по-немецки, и какой-то фон Ланс, старик-итальянец со свастикой на руке, и ангел-хранитель, которого ко мне кто-то представил, или он сам себя таковым назначил. Подумав о нем, я машинально огляделась. Вокруг сновали люди, и до меня им не было никакого дела. Интересно, он сейчас где-то здесь или в России? я, по его мнению, не нуждаюсь в охране. Как бы это проверить? На ум? Стали приходить идеи, одна фантастичнее другой, пока все не показались мне совершенно глупыми, и я поспешила сосредоточиться на мыслях о таинственной папке.